Глава 50. Право фамильяра. Сквозь тяжёлую муторную дрёму я чувствовала прикосновение Артура: сухие губы и острый нос, кнувшийся мне в шею, рука, обхватившая поперёк груди. Надо же, как странно мы спим. Он что, лежит прямо на мне? Тяжёлый зараза и какой-то неподвижный. А я Я чуть шевельнулась и с неудовольствием обнаружила, что подо мной не кровать, а камень и осколки, море зеркальных осколков. Меня прошибло молнией воспоминаний. Я охнула отстранённо, поняв, что магического кляпа больше нет, а мои руки свободны. "Артур", закрипела я. "Артур!" Он не отвечал. Я с ужасом осознала, насколько ледяные у него пальцы. Увидела кровь на полу под нами. Меня колотило, когда я, не добившись от Артура ответа, выбралась из его жутко застывших объятий и, борясь с головокружением и тошнотой, огляделась. Всё вокруг выглядело безнадёжно, непоправимо, необратимо. Наши охранники были мертвы, все трое. Осколки не оставили им ни малейшего шанса. Видимо, поэтому и рассыпались заклинания. Борис Учин наш свернулся эмбрионом неподалёку, и вокруг него почему-то отсутствовали зеркала, маленькая зона отчуждения. У меня не было времени задуматься об этом странном эффекте. Я пыталась заставить себя посмотреть на Эдинбурга. Мне было страшно, меня трясло. Собравшись духом, я всё-таки перевела глаза на него. Артур лежал на боку, как изломанная кукла. Его белая рубашка олила от крови и была разорвана чуть ли не в клочья, нестерпимым количеством осколков, вонзившихся в тело Эдинбурга. Расстрипавшиеся волосы скрывали верхнюю часть лица, и я видела только его болезненно искривленные неподвижные губы. Из уголка рта напал вытекала красная струйка. Пальцы выпростанной вперед руки, которая только что так крепко прижимала меня к себе. Теперь безропотно и безжизненно указывали на распахнутые двери зала, за которыми клубилась могильная тьма. Господи, он накрыл меня собой, чтобы спасти от взрыва. Он пожертвовал собой ради меня. Я захлёбываясь, зарыдала. Вокруг было слишком много крови. Артур, как в бреду бормотала я, тормоша его, пальцами выдёргивая из ран мелкие кривые осколки. Можно ли трогать большие? или я сделаю хуже или это уже неважно Артур очнись пожалуйста что угодно только очнись Он не отвечал лицо было бледным и заострившимся пульс отсутствовал Я подняла один из зеркальных осколков к его рту проверяя дыхание Он не запотел Артур такого не может быть Такого просто не должно случиться ни здесь, ни на земле, нигде и никогда. За узкими потолочными окнами зеркального зала сгущалась такая же колдовская темнота, как и в коридорах, хотя до заката оставалось ещё довольно много времени. Я видела странные вспышки в небе и всем телом ощущала низкий вибрирующий звук. Бесконечно выли сирены, издалека раздавались крики и рёв дракона. Мир гала рушился. Дулбаный карточный домик. Единственный, кто мог спасти его, уже не дышал. Артур, пожалуйста, пожалуйста, останься. Когда я услышала тихий стон, моё сердце от радости пропустило удар, но тотчас болью забилось вновь. Я поняла, что это был голос отчи наша. Борис пошевелился, потом тяжело вздохнул. и не в силах подняться на ноги, пополз ко мне по осколкам. Фагвилка. Только не говори, что чудо парень умер. Сипло пробормотал он, приближаясь. Я молча подняла на него заплаканные глаза. Почему ты не ранен, Бор? Мы его охранника убила сразу. Руки освободились, и я успел झахнуть взрывом. Это отбросило от меня летящие осколки. Я почувствовала горькое разочарование. Я надеялась, чтобы он рассказал, что на самом деле его ранило, но он зная это исцеляющее заклинание и применил их, и что вообще он великий лекарь под прикрытием или добрый бог заблудившийся среди людей, или любой другой сюжетный рояль мажорно выехавший из-за кустов, что сейчас было бы очень, кстати. Но Борис не оправдался надежды. Зато мне внезапно почудилось слабое биение пульса у Эдинбурга. Зато и вдыхание. Я крепче сжала его запястье, пытаясь понять, правда или нет. Борис тем временем поднял какой-то мелкий предмет, валявшийся рядом с нагрудным карманом пиджака Эдинбруга. А это что такое? Нахмурился отчинаш. На его ладони лежал маленький лиловый кристалл. При виде которого я на мгновение прикрыла глаза, вознося безадресную благодарность. Спасибо за данный мне шанс. Весь это был один из той пары кристаллов, что дал нам дракон, с помощью которых я могу вернуть нашу связь. Теперь все будет хорошо. Я знаю, как все исправить. Артур будет жить. Непослушными озябшими руками я выхватила из кармана второй кристалл, свой, взяла оба и под удивленным взглядом отчей нашей разломила их, как и обещал Ойганхарт. На сей раз не было никаких спецэффектов. Я просто вдруг с удорождом вдохнула воздух, который продрал мои легкие изнутри будто тысяча морозных игулок, а потом почувствовала, как в меня вливается сила. Вилка, ты что натворила? Вот теперь он натуральный мертвец и стoшна заорал отчинаш. Жди и смотри, резко приказала я. Все было правильно, ведь в первое мгновение колдун отдает фамильяру силу, зато потом. Мне вспомнились слова Артура, сказанные перед нашей первой тренировкой в лесу, когда рано в бою смертельно и смердя дно дышит себе в затылок, колдун сможет отдать последний приказ своему фамильяру. Он звучит очень просто: умри за меня, и фамильяр умрет, отдав не только вложенную при обряде силу и все набежавшие проценты, но и самое главное — всего себя за одно. Так маги нашего мира обретают вторую жизнь. И да, конечно, Артур не сможет сейчас отдать мне такой приказ. Но у меня была фора перед классическим фамилиаром. Я умею говорить, и я могу сказать это сама, принеся это решение за нас двоих. Подобный прецедент в мире Голла уже случался с той самой парой, где фамилиаром был эльф. Я читала об этом в ночь после ангелов и теперь не сомневалась в том, что все получится. Бор. Попросила я, глядя в глаза землянину: "Поклянись мне, что поможешь ему". Не понял. Отчин наш нахмурился. "Поможешь ему выбраться отсюда, чтобы там не происходило снаружи. Снова грохот и алая молния. Вы найдёте способ покинуть Миргала как можно скорее, плевать на тварей, плевать на форван. Артур должен жить". "Ясна". "А почему ты сама Не понимающий начал бор, но в этот момент я положила руки колдуну на глаза, поцеловала его в лоб и звонко сказала: "Я умру за себя, Артур Ванхов Эдинброк III. Дэксю". На секунду стало тихо-тихо, а потом в груди у меня как будто пробили дыру. Удивительная пустота угнездилась между лопатками. Ледяным языком слезнулось сердце и прорвавшись через грудину ухнуло к Эдинброку в объятия. Артурий и я, мы будто окаменели, и вокруг нас двоих заплясали серовато-чёрные, похожие на пепел, хлопья колдовства. Я почувствовала, что теперь меня как магнитом тянет к нему. Мои ладони приклеились к Артуру, и при всём желании я не смогла бы их оторвать. Так и будет длиться, наверное, пока я не исчезну. "Ты чего, блин?" заорал Борис, увидев, как мои руки стремительно выцветают из персикового во впыльно-серый. Поdestенчившаяся кожа истол преступать скелет, а плоть начала превращаться в саван рассыпающийся пеплом, что уносил невидимый ледяной ветер. Отче наш схватил меня за плечи и резко дёрнул назад, пытаясь отцепить от заклятия и Эдинбурга. "Отвалибор", просепела я. Голос был какой-то чужой и доносился будто издалека. "Ещё чего? А ну отмени свой чёртов приказ". Умирай она вздумала. Ни за что. Даже если Артур выживет, он тебя не простит. И что хуже, меня не простит. Перебьёшься. Сдохнусь. Это слабость. Так нормальные люди не поступают. Ты же не хочешь стать скидалой, а, Виолетта? Я хотела объяснить, что я так и так вскоре умру, если погибнет Артур. Такова специфика бытия фамильяром. Но в этот момент Борис дёрнул меня совсем яростно, будто реп круванул. Со всем отчаянием изголодавшаяся с облизу бай мыши, черный пепел заклятия как-то обиженно взвелся в воздух, что такищная покинула меня, а мои ладони, вернувшиеся к прежнему виду, оторвались от лица Эдинбруга. Я врезалась в Бора, как распрямившаяся пружина. Мы вместе опрокинулись на холодный пол. Ты гад, ублюдок! – орала я на Бориса, осознав, что последний приказ не сработал. Ко мне возвращаются силы. Хватит меня колотить. Встань для начала в очередь, кричал Бор, пытаясь поймать меня за руки. Мне придётся убить тебя, идиот, чтобы ты не помешал мне попробовать снова. Если он умирал, то он уже умер, Вилка. Смирись с этим, рявкнул Бор, хорошенько встряхнув меня за плечи. Я замерла. Землянин смотрел на меня, тяжело дыша. Я не могла моргнуть. Я не могла поверить. Слёзы лились не переставая. Смирись с этим. Звенящая тишина повисла в разбитом зеркальном зале. Бур. А давай ты не будешь выдавать желаемое за действительное, вдруг слабо пробормотали у меня за спиной.